Эпилог Альберт. Альберт подошел к мастерской, расположенной неподалеку от квартала Мехов. К ней примыкала школа-пансион для девочек и небольшое общежитие для них же. Джинджер осуществила свою мечту. Не без помощи лорда порядка и участия короны, плюс частично финансирование взяла на себя община Мехов. Оттуда же приходили мастера-наставники. На все про все ушло почти три года, зато теперь Аль не без гордости смотрел на их общее детище. В школе также действовал класс по основам магии. Среди девочек, найденных джин в самых разных, порой далеко не лучших местах, встречались и одаренные. В помощи не отказывали никому. Так у них впервые появилось учебное заведение, готовящее специалистов на стыке магии и механики специалисток, мысленно поправил себя Альберт и улыбнулся. Надо же, как интересно воплотились и его собственные мысли о магах-механикусах. Лорд порядка привычно здоровался с ученицами и учителями школы, когда из-за закрытой двери раздались характерные хлопки выстрелов. За дверью был класс Джин. Немедленно секунды Аль с ноги вынес дверь и ворвался внутрь, держа заклинание наготове. Раздался дружный виск, девочки испуганно шарахнулись в стороны, одна, державшая в руках пистоль, бросила его куда-то в угол и юркнула за парту. Джин возмущенно уставилась на мужа, все еще искавшего глазами опасность. «Ты что творишь? У вас тут стреляли?» принялся оправдываться лорд порядка, уже понимая, что тревога оказалась ложной. На стене висела мишень, рядом валялись резиновые пули. «И что дальше? Это не повод так вламываться. А если бы кого-то дверью пришиб?» Продолжала возмущаться меха, кивая на выбитую створку. Аль почувствовал себя глупее некуда. Девочки с любопытством начали выглядывать из-за парт, перешептываясь и хихикая. Неловко получилось. «Все свободны», — скомандовала наставница, и ученицы радостно принялись собирать ранцы. Вера, а тебе не зачет. У тебя оружие в руках, кто же его бросает?» Нужно было как минимум наставить на потенциального противника», — попеняла ей Джин. «Чему ты их хочешь, в свою очередь возмутился Альберт, дождавшись, пока девочки покинут класс. «Навыком самообороны», — отозвалась Джин, приседая, чтобы собрать пули. Наклоняться ей стало тяжеловато. «Умение, конечно, важное и полезное, но ты в следующий раз предупреждай», — попросил Аль, присоединяясь к ее занятию. «Ты просто сегодня рано». Джин улыбнулась, беря его за металлическую ладонь, чтобы подняться. Столь простой жест им пришлось буквально заучивать. Мехе нелегко было принимать любую его помощь. Она все хотела делать сама. Поначалу даже ругались из-за таких мелочей, как отодвинутый стул или открытая дверь. Но злиться долго у них не получалось, и примирения выходили бурными и жаркими. «Решил, что нам нужно меньше работать», — приврал Аль. Не говорит же, что волнуется исключительно за нее. «Пойдем домой, Баф соскучился». Только Баф... Джин бросила на него хитрый взгляд из-под ресниц. «Не только». Он осторожно притянул к себе жену. В последние месяцы он был с ней особенно осторожен. «Подожди, познакомлю тебя кое с кем. Как раз урок вот-вот закончится». Джин остановилась возле одного из классов, перебирая его металлические пальцы. Так же, как Альберт учил ее принимать помощь, жена учила его не стесняться своей руки. Ей же нравится, значит, все отлично. И Аль избавился от перчаток на теплое время года, а нынешняя весна выдалась ранней и по-летнему погожей, почти как на юге, куда Джин так и не поехала. Звонок оповестил об окончании занятий. Дверь открылась, и ученицы разного возраста классы комплектовались по знаниям и интересам, Начали выходить. Меха же напротив затянула мужа внутрь, где за учительским столом аккуратно собирала разложенные для демонстрации детали. Аль научился не называть их железками. Невысокая темноволосая меха, примерно ровесница Джин. «Соня, посмотри, кого я тебе привела». Джин почему-то указала не на Альберта, а на его руку. «О, мой протез!» Лорд кашлянул. «Простите, просто приятно видеть свою работу на людях». Улыбнулась Меха, выходя из-за стола. «Вы позволите?» Аль больше трех лет жил с одной такой. Он отлично знал, что этим одержимым работой и открытиями Мехом нельзя чего-то не позволить. Он протянул металлическую руку для рукопожатия. Альберт Карден, без должности, но все и так знали, кто он такой. Произошедшее с Деиром Ликхаром наглядно показала уязвимость его идеи с маскировкой. Вдруг кому-то все-таки удастся притвориться лордом порядка и наворотить под его личиной дел. Так что Аль в прямом смысле снова вышел из тени. Саньяра Милт. Меха пожала ему руку и сразу начала ее осматривать. Альберт улыбнулся, видя знакомой привычки. «Давно хотел познакомиться с мастером, вернувшим мне руку», — произнес он. «Сказать, что я благодарен, ничего не сказать». Саньяра пока сгибала и разгибала подвижные элементы протеза и только кивала, не особенно прислушиваясь. «Ты следишь за деталями, да?» — обратилась она к джин. «А кто еще?» — хмыкнула Меха. «И чинить приходится», — сдала она мужа с потрохами. Саньяра укоризненно взглянула на него. «Работа такая», — пожал плечами Аль. «Все в отличном состоянии, видно, что за механизмами следят», — заключила Меха. «Обычно дела обстоят хуже. Вам повезло с женой». «Это точно», — улыбнулся Альберт, привлекая к себе Джин освободившейся рукой. «Вы будете у нас преподавать?» «Нет, я приезжала в гильдию для обмена опытом, а Джинджер попросила провести еще несколько уроков в школе для девочек. Отказаться от такого предложения я не могла. Отлично знаю, как неохотно работают с девочками мастера». Две мехи, понимающе переглянулись. «Для мальчишек тоже скоро отделение откроем», — похвасталась Джинджер. «Будем собирать беспризорников с улиц всего диграйна, не только из квартала Мехов. Там община о маленьких хоть немного заботится, а в городе все совсем плохо». Корпуса школы и общежития были почти готовы. Наставников тоже нашли. Хотя работать с трудными детьми желающих оказалось немного, но все-таки штат укомплектовали. «Непростая работа». «Не боишься, что многие дети не захотят учиться и сбегут в первый же день?» С сомнением поинтересовалась Саньяра. «Боюсь», — со вздохом призналась Джин. «Но если хоть кому-то поможем, уже хорошо». Альберт почувствовал прилив гордости за жену. Он отлично знал, как нелегко приходилось с некоторыми ученицами. Но Джин никогда не опускала рук, заботясь о своих подопечных и стараясь найти подход к каждой. Впрочем, большинство девочек, главную наставницу школы, обожали. «Ещё бы! Учит стрелять из пистоля! Надо же было додуматься!» «Ладно, мне еще к магам нужно заглянуть. Хотим сделать такие протезы и для неодаренных. Саньяра указала на металлическую руку Альберта. «С ногами немного проще, там через пружины и доводчики идет сгибание под весом тела. С руками без магии не получается». Но ваши артефакторы сказали, что в целом это возможно. Осталось понять, как усмехнулась меха. Раньше это бы прозвучало чем-то нереальным, но за последние 2-3 года отношения мехов и магов заметно улучшились. Совместные проекты как ничто другое сближали разных по специализациям, но близких по духу и жажде исследования людей. На выходе из школы в объятия Саньяры списком бросилась маленькая девочка, которую Меха подхватила на руки, правда, быстро передала подошедшему светловолосому мужчине. И Альберт, не без некоторого удивления, отметил, что пара Меха и Мак оказывается не такая уж и редкость, а нынешний был еще и сильным эмпатом. «Кейвин Милт», — представился он, — «исследователь драконов? Вот теперь Альпа по-настоящему впечатлился» как никак единственный специалист в своем роде. Мак только скромно улыбнулся, осторожно опустив дочь маленькую копию саньяры только не с пучком, а с двумя хвостиками. Та сразу схватила за руки обоих родителей. Я собираюсь тут -ту утися, заявила малышка. На мага и меха как мама и папа слазу. Родители рассмеялись Альберт с джин тоже не сдержали улыбок. Скоро и у них будет такое же чудо. Приятно видеть тех, ради кого живешь и работаешь. Конец книги. Читали Алиса Тверская и Николай Бырев.